«Но ведь у вас фиктивные отношения, разве не так?» Спросила Хачикудзи. «Почему ты так думаешь? Я думаю, что есть фиктивные браки, но фиктивные отношения?» «Ты кончик и на самом деле влюблён в меня, в то время как мисс Сензюкахара — лесбиянка, которая влюблена в мисс Камборо». «Нет, это звучит слишком похоже на правду. Я не хочу даже думать об этом». Хачикудзи мне правда очень нравится, но быть влюблённым в неё — это уже слишком. Впрочем, дуэт Вальгаллы в последнее время становится слишком уж сплочённым. Как будто они пытаются наверстать упущенное. Как бы то ни было, мистер Лолен Карараги... Эй, не нужно давать мне дурацких прозвищ. К тому же Лол не имеет никакого педоподтекста, ясно? Это ты сейчас так говоришь, но когда ты переедешь один, то наверняка будешь заниматься роллингом, раскладывая татами. В наши дни в большинстве квартир уже нет татами на полу. А когда пойдешь на рыбалку, попробуй троллинг. Как будто я знаю, что это такое. Какой богатый словарный запас. И это для младшеклассницы. Фу... Вздохнула Хачикудзи. Она использовала паузу как знак препинания: «Как бы то ни было, мистер Клараги!» «Достойная похвала игра слов, Хачикудзи! Но у нас тут не девушка Альп, а я несостоятельная юная леди, прикованная к инвалидному креслу. Так что оставь мисс Клараги в покое. Меня зовут Рараги!» «Извини, язык прикусила!» «Нет, это было нарочно!» «Викуфила!» «Или не нарочно!» «Приземлила!» «Вот это точно!» «Приземляешься ты в своих каламбурах в совершенно непредсказуемые места!» «Чёрт, это уже не оговорки, это вид искусства». «Как бы то ни было, мистер Арараге», то ли сказала, то ли повторила она, «странность — это, так сказать, закулисье». «Закулисье?» «Обычно все, что предстаёт перед нашими глазами — это сцена. То, что мы знаем как реальность. Но иногда появляется какой нибудь зануда, которому так и хочется заглянуть за кулисы. Это вещи такого рода, что если тебе нет необходимости о них знать, то лучше и не знать». Ты можешь убедить себя, что, зная, что происходит за кулисами, ты разгадаешь все тайны этого мира, но на самом деле, изучая странности, все, что ты делаешь, это создаешь еще больше вопросов без ответов». «Ясно». Я был удивлен, С каких это пор Хачикудзе стала такой проницательной? Раньше она, казалось, вообще не понимала суть странностей. Или, возможно, то, чего она не понимала, было ее собственным я. А что касается незнания, я на самом деле ничего не знаю. Но это, по крайней мере, позволяет мне говорить определенные вещи. «В таком случае, возможно, мне следует последовать ее примеру». «Ты слишком волнуешься», — сказала она. «Зачем все так усложнять? Какой бы непредалимой эта проблема сейчас не казалась, через сто лет мы оглянемся на неё и посмеёмся». «Долго же ждать? К тому времени, наверное, уже буду мертв. Мертвее некуда». «Да», — согласилась она. «Другими словами, когда все волнения пройдут, мы будем смеяться над тобой после твоей смерти. Это ужасно! Говорят же, что сплетни доходят только до 75 человек». Так много? Мы живем в эпоху интернета, так что если 75 человек знают, то и весь мир знает. Зачем ты мне это говоришь? Если беспокойство о чем то не приводит к ответу, то об этом в первую очередь не стоит беспокоиться. Ты как актер озвучки, жалующийся, что он звучит как персонаж аниме. Это звучит довольно бессмысленно. Если отойти в сторону, вот почему, когда один автор манги говорит «Спасибо за все ваши письма, я обязательно прочитаю их все», а другой говорит «Спасибо за все ваши комментарии в блоге», «Я обязательно найду и прочитаю все, даже если они в основном повторяют одно и то же, по какой-то причине это все равно оставляет другое впечатление». «Какое потрясающее проникновение в суть поколения миллениалов!» «Да, это преувеличение». «Во всяком случае», — сказала Хачикудзи, «если кто-то из членов твоей семьи когда-нибудь выйдет за кулисы, ты можешь быть там, чтобы направлять их. Но до тех пор было бы лучше, если бы ты просто ничего не делал». «О, ничего не делать?» «Это вариант. Она была права». «Или говоря прямо?» – добавила она. «Перестань так много об этом думать». «Да, наверное, ты права. Почему бы не ввязаться в случайную потасовку с моими сестрами? В конце концов, я не был таким взрослым, как казалось Цукихе». Просто я мельком заглянул за кулисы. Когда дело дошло до этого, мы были просто детьми, включая меня. «Да, господин Арараги, скажу прямо, перестань так много думать о своих младших сестрах. «Почему такой акцент?» «Не делая акцент на сестрах, это звучит совсем по-другому». Я же специально использовал слово «семья» именно по этой причине». «Очевидно же!» «Как наш разговор дошел до такого?» Пробормотал я. Я направлялся к дому Сэнгоку. Мне как раз пора было идти. «Прости, Хачикудзи, я не хотел тебя задерживать. Ты, вероятно, тоже куда-то направлялась». «О, нет, не совсем. Я просто постоянно блуждая по улицам, как будто потерялась». «Да ладно». «Или, если быть откровенной, я просто гуляла и думала, не живет ли где-нибудь поблизости господина Рараги». В последнее время я с ним не сталкивалась. Но, может быть, повезет встретиться? О, Действительно, что за приятные слова. Хорошая девочка. Хачикудзи, с этого момента, когда ты вдруг меня увидишь, я разрешаю тебе подбежать сзади и обнять меня. Боюсь, я бы предпочла этого не делать. Не пойми меня неправильно, пожалуйста, ты совершенно не в моем вкусе. Меня отвергла какая-то школьница. Какой шок. Каково это, когда тебя просит не понять неправильно девушка, которая даже не Цундере? «А кто вообще в твоем вкусе?» – спросил я. «Я с ума схожу по отшельникам, особенно по тем, что живут в горах». «Я, конечно, слышал о том, что некоторым нравятся мужчины постарше, но это же древность!» «Мне придется прожить еще несколько столетий, прежде чем я подойду под эти критерии». Это было непреодолимым препятствием. «Я не понимаю», – настаивал я. «Мы побывали в бесчисленных приключениях и даже сталкивались со смертью вместе». «И что дальше? Ты когда-нибудь слышал об эффекте подвесного моста?» «Ты имеешь в виду ситуацию, когда ты находишься на дне с кем-то на подвесном мосту, и тебе вдруг хочется столкнуть его вниз, хотя он тебе и не неприятен?» «Нет, ничего настолько ужасного!» Что ж, наверное, что-то подобное было и в психологии. «Это как желание толкнуть человека, стоящего перед тобой на рельсы, без всякой причины, когда вы ждете на платформе поезд. Полная противоположность эффекта подвесного моста». «На самом деле, — возразила Хачикудзи, — я ни в каких приключениях с тобой не бывала и со смертью не сталкивалась». «Что ты говоришь? Сколько раз я использовал свою технику убийства мечом в стиле Авана, чтобы спасти тебя?» «Ты ученик Авана? Как в аниме Quest? «Совершенно верно. Герой, который убивает». «Я ничего такого не помню». «А, понятно. Во время кульминации нашего приключения ты попыталась защитить меня и получила удар по голове. Травма, должно быть, вызвала амнезию». «Такой трогательный вывод». «Действительно. Я никогда не забуду первое, что ты сказала мне, когда наконец очнулась в больнице. «Кто я ей как всегда попала?» Нет. «Кто ты и в какую школу ходишь?» «Поражённый амнезией и все еще пленница нашей системы образования!» «Но даже если ты забыл о меня, Хачикудзе, я никогда не забуду тебя!» «А дальше идут титры, на фоне которых ты продолжаешь ухаживать за мной!» «Нет, все закончилось тем, что я женился на твоей младшей сестре!» «Ты забыл меня!» «Нет, ты всегда рядом, в моем сердце!» «Я думала, что попала в больницу!» «Верно. Кроме того, у Хачикудзе даже нет сестры. Она единственный ребенок в семье. Слушай внимательно!» Сказал я. «Скоро я стану тем мужчиной, в которого ты сможешь влюбиться». «Но тогда не пытайся приползти ко мне, потому что будет слишком поздно». «Ты уверен?» э -э, ладно, извини, я был слишком груб. Пожалуйста, признайся мне в любви, где бы я ни был, даже если я уже на смертном одре. «Как я жалок. Кто бы мог влюбиться в такого парня?» «До встречи», — сказал я. «Ага, увидимся». «Ээ, -э, Хачикудзе». Запинаясь, выпалил я, когда мы уже попрощались. Я не удержался и спросил. Может, мне не следовало, но ничего не мог с собой поделать. «Ты ведь не собираешься исчезать?» «Ха?» Хачикудзи в ответ склонила голову на бок. Она казалась искренне смущенной. «Просто...» «Я имел в виду именно это, когда сказал, что волнуюсь после того, как не видел тебя так долго. на куда-то ушел, и однажды ты тоже можешь исчезнуть». Нет, у Хачикудзи были свои заботы. На самом деле для нее было бы лучше, если бы этого требовали семейные обстоятельства. Но все же, несмотря на это... Звонкий смех вырвался у Хачикудзи. Выражение лица было таким детским. «Держу пари господина Рораги, который обычно так занят тем, что угождает всем остальным, может вести себя таким образом только со мной и, возможно, Шинобо». «Я была права. Вы мистер Лолен карараге Хм. «Лучше бы она этого не говорила». «Во-первых, Шинобо было 500 лет. Не Лолита, а скорее бабуля Долорес». «Это большая честь для меня», — заверила она. «Хачикудзи». «Позволь задать тебе вопрос, господин Арараги. Если я когда-нибудь попаду в настоящую беду, и мне понадобится помощь, не могли бы вы прийти и спасти меня?» «Спасти». Ошена ненавидел это слово. С моей же точки зрения, мне все еще казалось, что это именно то, что он сделал по отношению ко мне. И я хотел сделать то же, что и он. «Конечно». Тут же ответил я. «Я приду так быстро, что никто не успеет спасти тебя первым». «Я могу приходить к тебе, если мне нужно будет поговорить?» «Эй, если бы ты этого не сказала, я бы на тебя разозлился!» «Я так и думала, что ты так скажешь», — заметила Хачикудзи, словно парируя мои слова. Ее улыбка выглядела почти несчастной. «Должна же быть какая-то причина, по которой я могу оставаться в этом городе, даже когда больше не заблужусь. Пока эта причина не станет ясной, я никуда не пойду». Она говорила о себе так, словно обсуждала незнакомца. В каком-то смысле так оно и было. «Если вы не понимаете себя, кто может быть более чужим?» «Причина, да?» «Да», — сказала она. Так что даже если этот рассказ не анимирует, у него все равно обязательно будет продолжение. Она опять начала нести какую-то чушь. Я ничего не понял, но она продолжила. Кроме того, разве предыдущий финал не был немного небрежен по отношению ко мне. После того, как я отправилась на поиски Шинобу, куда же я пошла? Не спрашивай меня, только ты знаешь куда. Ты, наверное, просто опять потерялась. Хм, если подумать, она не появлялась в эпилоге. Может быть, ведущий действительно покинул собственное шоу? Нам нужно будет провести обзорное совещание. «Но Хачикудзе», — сказал я, — «если это означает, что ты уезжаешь, я не хочу никаких продолжений». Но ну и что с того, что мы никогда не узнаем, что держит тебя здесь?» «Рада это слышать. Что ж, даже если однажды я исчезну...» Казалось, она говорила больше себе, чем мне. «Я обязательно попрощаюсь с тобой в первую очередь?» «Ясно». Я не мог не вспомнить Ошина, который дал мне такое же обещание и ушёл, не сказав ни слова, но кивнул. «Окей». «Да». А то мне было бы очень страшно, если бы на меня кто-нибудь разлился. Сказав это, словно вновь отвергая мои слова, Хачикудзи погасила улыбку.